Глава 11 Очнулся, открыл глаза и в них сразу ударил яркий белый свет. За окном светило солнце, в той операционной, где я лежал, горели яркие светильники с белыми лампами. Еще пахло больницей, тем самым запахом, который вызывал в детстве не самые приятные ассоциации. Все тело жутко болело. До сих пор чувствовал, как кислота переваривала мою плоть, если так можно сказать. Все-таки это не совсем кислота, а больше магический растворитель или вроде того. Попытался очистить свой организм от грязной зеленой энергии, но ничего не получилось. Неудивительно, собственной энергии в организме почти не осталось, а еще я физически вымотан уже не говоря о том, что и размышлять лишний раз сложно. Очнулся, дожутий да знакомый голос. Ну, не узнаешь уже меня. Фрэнк? Смотрю на мужчину в медицинской шапке и в маске. Снова меня спасаешь, старина? Нет, отвечает он, только ассистирую, подготавливаю. Скоро придет лучший целитель в городе. «Я бы рад поговорить, но нет сил. Так спать хочется». «Так и спи». Фрэнк улыбается. «Вижу это по гусиным лапкам по краям глаз». «Тебе нужен отдых. Я поменяю капельницу, поставлю укол и начну подготавливать твой организм». «Хорошо», — ответил я. Закрыл глаза и уже ни о чем не хотел думать. Очнулся, когда почувствовал воздействие чужой магической силы. Похоже, что пришел тот самый целитель и начал вычищать из меня зеленую кислотную грязь. Открыл глаза и увидел мужчину лет сорока. Взгляд серьезный, сосредоточенный, а все остальное скрыто за маской. Где-то рядом стояли Фрэнки другие, я слышал их голоса. Целитель наполнял меня живительной силой, отчего в некоторых частях тела меньше болело. Затем он вытягивал всю накачанную у меня энергию обратно, и все. Что за бессмыслица! Нет, так он точно не очистит мой организм. Целитель проделал это еще несколько раз. Снова ничего. Он не сможет очистить мой организм. Черт! Придется снова брать все в свои руки. Но почему же он не справляется? Целители – они вроде бы не маги, а бесты. Или, может, целители – это отдельный тип одаренных? Не хватает теории, но, основываясь на жалкой выборке в два целителя, рискну предположить, что им недоступна цветная магия. То есть можно не ждать, что лучший целитель в городе поможет мне справиться со всеми последствиями от сражения с Брюсом. Сдаваться он явно не собирался. Все наполнял меня маной, а затем ее собирал. И это мой шанс спастись. Нужно подловить подходящий момент и не дать целителю вытянуть энергию обратно, а вместо этого заставить работать ее на себя. Логика проста. Будет мана, будут и магические силы на очищение организма. Единственная проблема в том, что если целитель не получит энергию обратно, он может подумать что-то не то и прекратить лечение, поэтому нужно будет ему как-то поскорее показать результат. И тут я вспомнил, как уже очищал свой организм, лежа на постели в общаге. Белая простыня и пододеяльник тогда окрасились в оранжевый цвет и местами разложились на мягкие водянистые нитки. «Не прекращай лечение, выдавливай из себя через силу. Берегите силы», — говорит целитель. Он посылает в мой организм очередную порцию энергии. Живительная сила так приятно разбегается по организму теплом. С зеленой кислотой и грязью она не справляется, это понятно, но в целом раны залечивает и мне становится немного лучше». Целитель продолжает напитывать меня магической силой. Скоро он прекратит и вытянет ее из меня. Надо выждать момент, когда чужая энергия в организме будет на пике. И через пару секунд он наступает. Направляю оставшуюся в организме энергию на поглощение и жадно пожираю ту силу, которой меня напитал целитель. Сразу же применяю ее по назначению. Начинаю выделять из грязной цветной энергии нейтральную. Подпитываюсь и ею в том числе. Начинаю выводить зеленую дрянь из организма прямо из ран, из пор вместе с потом. Что происходит? Целитель смотрит на меня, хмурится и не может ничего понять. Продолжаю очищение, и все получается. Не так эффективно и гладко, как хотелось бы, но тоже неплохо. Вскоре чувствую, что под одеялом становится влажно. Должно быть, я вывел из организма достаточно грязи, и вот-вот это заметят. «Смотрите!» — голос Френка, «Впервые такое вижу», — говорит лучший целитель. «Грязь выходит из организма. Уберите ее», — объясняю я. «Мне нужно больше маны». «Маны? Так вот куда делась моя энергия». Кажется, целитель наконец-то все понимает. Он зовет Фрэнка и других. Они скидывают с меня одеяло, и появляется ужасная вонь, как если бы гнилой кусок мяса достали из серной кислоты. Все принимаются вытирать с меня разложившуюся цветную энергию. Чем больше целитель напитывает меня маной, тем эффективнее очищаю организм. Важнее всего именно избавиться от цветной грязи, уже затем думать о ранениях, наложении швов, очистке магических артерий и всего в таком ключе. Лечение продолжается еще около часа, пока я не почувствовал, что цветной грязи в организме не осталось. Помощники целителя сменили постельное белье и укрыли меня одеялом. «Вас нужно прооперировать, ничего страшного, в общем-то смертельная опасность позади». Молча кивнул целителю в ответ и решил, что сейчас нет ничего лучше, чем хороший сон. Проснулся и почувствовал себя, мягко сказать, хреново, но это лишь вопросы времени, скоро мне будет лучше. Позже мне поставили другую капельницу, надели кислородную маску и погрузили в наркоз. Главный целитель клиники пришел ко мне в палату и рассказал, какие операции были проведены. Сообщил обо всех возможных последствиях, уточнил, где наложены швы, где обошлось без них. После он подытожил всю пересказанную мне информацию в одно предложение. «Все с вами будет отлично, только на это нужно время». «Благодарю», — ответил я и снова закрыл глаза, чтобы заснуть. «Дэвис, к тебе посетитель!» Фрэнк посмотрел на меня, дожидаясь ответа. «Он единственный из всей больницы, кто позволяет себе обращаться ко мне на «ты». И это так необычно!» «Пусть заходит». «Хорошо себя чувствуешь?» «Нормально». В палату вошел Маркус в своем фирменном клетчатом костюме с жилеткой и свежевыбритой эспаньолкой. «Вы в порядке? Вам что-нибудь привезти, целители и врачи?» «Маркус, мне от твоих вопросов сейчас плохо станет», — я усмехнулся. «Все со мной хорошо, только нужно время на полное восстановление. И оно у вас будет», — он улыбнулся. Еще недолго мы пообщались с Маркусом, и в палату вошел один из медработников. Он сообщил, что приехал сам Владислав Владимирович с детьми. Маркус попрощался со мной, оставил пакет с фруктами на столе и ушел. «Здравствуй, Дэвис!» В палату вошел Владислав, а за ним Виктор и Соня. «Здорово! Привет! Рад вас всех видеть! А мы рады, что ты пережил эту проклятую ночь!» Владислав старался улыбнуться, но получилось у него не очень. «Виктор и Соня сели по разные стороны от меня». Они задавали вопросы о моем здоровье, о том, каково все это пережить, и бесконечно поражались моей стойкости и магической силе. Виктор уже не смотрел на меня, как на пацана. Не ошибусь, если скажу, что примерно так он смотрел на тех, кого считал сильнее и умнее себя. Соня тоже смотрела на меня как-то иначе. Уверен, именно так девушки начинают смотреть на парней, которые раскрылись по-новому и стали интересны уже не в качестве друзей. А еще она намного больше стала шутить. Случайно сработавшая обостренная чувствительность позволила понять, что за шутками девушка скрывала волнение и переживания. «Мы могли бы общаться еще долго, но Владислав настоял на том, что мне нужен отдых. Он попросил своих детей выйти из палаты и остался со мной один на один». «Завтра прощание с Зиной», — с грустью в голосе произнес он. «Ты практически член семьи, но нельзя тебе пока такие нагрузки», — так сказал целитель. «Полежи пока в больнице». «Надо так надо». Они потушили огонь, что-нибудь нашли в подвале ангара. «Нет никаких вопросов по... <къем> по нашей работе. Поговорим об этом, когда ты поправишься». «А пока расслабься и выздоравливай!» Он дернул бровями и перехватил костыль. «Ничего, что на «ты»?» «Ничего», — я улыбнулся. «После того, что случилось ночью, про некоторые формальности можно забыть». Владислав поклонился в знак уважения, попрощался и ушел. До самого вечера ко мне больше никто не пришел, а там и часы посещения закончились. Думаю, что желающих со мной повидаться много, просто их не пустили. По крайней мере, один из работников намекнул именно на это. В перерывах от сна, как бы абсурдно это ни звучало, я размышлял о магии, о цветной магии, о том, что стало с Брюсом. Меня поразило, что за несколько часов он переключился с практически абсолютно синей магии на зеленую. Совсем другую по структуре и по-настоящему грязную, в прямом смысле этого слова. Значит ли это, что существуют магии, которые могут подчинить силу разного цвета? Или, может, он маскировал свою зеленую все это время? Что в его синей магии присутствуют оттенки зеленого, так это все знали. А вот именно зеленые заклинания он скрывал – «Нужно будет и это обсудить с Владиславом. Даже странно, что у меня так легко получилось очиститься от зеленой грязи. Почему целители этому до сих пор не научились? Как они вообще собираются помогать другим пострадавшим?» «Точно! Юрий и остальные. Много кто пострадал от кислоты?» Нажал кнопку, и в палату прибежала медсестра. «Что-то случилось?» Позови Фрэнка или главного целителя. Марата? Да, без понятия, как его зовут, он не представился. Через несколько минут в палату вошел главный целитель. Сразу спросил, как я себя чувствую, все ли у меня в порядке. Быстро присек одним ответом эти бесполезные разговоры. Нужно спешить. Как Юрий и другие пострадавшие? Мы сделали все, что смогли. Нет. Он замялся. «Они живы и сейчас борются с зеленой кислотой. Мы все с них очистили, но она уже вошла в организм. У них есть шанс?» «Очень небольшой. Отведи меня к ним. Я смогу очистить их организм». «Вы и это умеете?» Марат вскочил со стула от удивления. «Не пробовал, но теперь придется. Сил хватит. Я нормально себя чувствую, только ты, Марат, должен будешь заряжать меня маной». «О, сделая все, что в моих силах!» Он быстрым шагом вышел из палаты. Не прошло и минуты, как выбежали санитары, сказали мне сложить руки ближе к телу. Я выполнил их просьбу, после чего один встал перед кроватью, другой за. «Поехали!» Кровать оказалась на колесиках. Они меня куда-то повезли, причем втрой медбрат, что был сзади, еще и катил рядом со мной стойку с несколькими капельницами. В итоге меня ввезли в ВИП-палату. Марат стоял уже там, и, судя по его лицу, он возлагал на меня большие надежды. «Это Юрий», — целитель показал на человека, перемотанного бинтами. От него дурно пахло. Юрий практически не двигался. Он был подсоединен к аппарату искусственной вентиляции, легких и прочим медицинским штуковинам. Я не без помощи работников клиники клинике поднялся на ноги. Подошел к Юрию. Ужасная вонь ударила в нос. Собственно, так пах и я сам, когда вычищал из организма зеленую дрянь. «Вы готовы?» – спросил меня Марат. «Пару секунд». Я запустил обостренную чувствительность. С помощью нее и нашел очаги, где сконцентрировалась магическая кислота. На самом деле она уже успела распространиться по всему телу и буквально его пожирала однако в некоторых местах ее было особенно много. «Можем начинать. Принимайте ману, Дэвис». Целитель положил руки мне на плечи и стал наполнять мое тело теплом. Ничего не дожидаясь, начал поглощать потоки энергии. Как же шатно я их впитывал, хотя отложения на магических артериях уже давно пора разрушить и выгнать из организма. После очистки дряни из Юрия нужно будет заняться собой, иначе рискую повредить, как говорят местные маги, нити и сплетения. Концентрируюсь на энергии, что бурлит в брате Владислава. Синий в нем практически нет, а вот зеленой заметный избыток. Плавно и осторожно выделяю ее из тела, кричу, чтобы принесли стальной таз или ведро. Лишь когда медбрат вносит таз, концентрирую над ним зеленое облако. Пахнет оно грязной магией и кислотой, такой жгучей, что, кажется, разъезд легкий. Выделяю из зеленого пара нейтральную энергию. Ее забираю себе, пригодится. Грязную стараюсь скомпоновать. Вскоре в ней заканчивается нейтральная, и зеленые капли падают в таз. Заметно шумят, выделяя дымок. На всякий случай выделил из Юрия еще остатки энергии, но облако получилось почти полностью синее. На него уже время тратить не стал. Сконцентрировал и ужал грязь в таз. Нейтральная энергия ушла вместе с ней, и все остальное растворилось в воздухе. Юрий чист, теперь ему нужен целитель. «Я займусь», — говорит Марат и подходит к нему. «Нет». «Ты мне нужен, чтобы помочь другим пострадавшим». «Другим?» – возмущается Марат, отчего у него даже появляется акцент. «Да! Чего непонятно!» «Конечно, я прекрасно понимаю, почему целитель так хочет помочь именно Юрию в первую очередь. Он ведь не обычный полицейский или боец из СОБРа, а сам брат Владислава. Пусть им займутся другие целители. Но я лучший!» – говорит Марат, заметно нервничая. «Вот именно, — отвечаю я. Вы сможете дать мне достаточно маны. А вы справитесь? Еще пару человек смогу излечить, только выберите тех, кому помощь нужна срочно». «Вас понял?» Марат выбежал из палаты. Я вышел за ним, увидел в кресле жену Юрия и двух его маленьких сыновей. «Здравствуйте, Дэвис!» — сказала женщина, наглаживая своих детей, точно двух котят. «Мне позвонили...» «Я приехала так быстро! Просто скажите, я успела!» Она вскочила и направилась в палату. «Стойте!» — сказал я, улыбаясь. «Некуда вам торопиться, он выживет, но сейчас вам его лучше не видеть!» Говорю шепотом, чтобы лишний раз не напугать детей. «Как что? Мне сказали, что его разъедает зеленая магия!» «А я вам говорю!» Закрыл дверь и взял ее за руку, чтобы отвести к детям, что все с ним хорошо. Я очистил его организм, и целители его вылечат. Женщина громко заплакала и кинулась меня обнимать. Она улыбалась и не могла себя успокоить. Все благодарила меня и говорила, что Волгины никогда не забудут мой подвиг. «Дэвис, идемте сюда!» – из коридора прокричал Марат. «Иду». Мягко усадил жену Юрия на кресло. «Мне нужно помочь другим». «Спасибо!» Она обнимает своих детей и старается больше не плакать. В этот момент мимо меня пробегает целитель. Он открывает дверь в палату к Юрию и зовет к себе помощников и медсестер. Мрат запускает меня в палату. В ней сразу семеро пострадавших. Одни перемотаны, словно мумии, другие в сознании и могут даже говорить. Вот эти протянут еще неделю. Марат показывает на мужиков, которые от услышанного выпучивают глаза и начинают быстро дышать. Кто-то срывается на крик, а кто-то бьет себя кулаками. Успокойтесь! Кричу только для того, чтобы они точно услышали. Вас я успею вылечить, а вот этих бойцов не факт. Смотрю на мужиков, которых сложно принять за живых людей, хотя редкие шевеления конечностями есть. Правда? Да гарантирую мужики замолкают переглядываются и звонят надо полагать родным марат кричит на них и просит не мешать своей болтовней они переходят на шепот подхожу к первому из тех кому срочно требуется помощь его состояние критическое повреждение еще больше чем у юрия говорю марату начинаем он кладет руки мне на плечи поглощаю ману и направляю ее на очищение мужика. В палату вернулся только ближе к ночи. Сил нет ни на что. Завалился на кровати, и сразу закрылись глаза. Удалось излечить еще четверых. Марат сразу предупредил о своей неуверенности в том, что они выкарабкаются. Однако зеленой дряни в них больше нет. Все, что мог сделать, я сделал». «За ночь восстановлюсь, и завтра буду очищать других пострадавших». Проснулся ближе к обеду, Марат сидел возле меня, на столе стоял завтрак и обед. «Я готов. Поешьте, умойтесь. Жду вас в седьмой палате. Нет времени. Пара минут ничего не решат, а ваш помощник Маркус вчера все телефоны обзвонил. Цитирую, «Да вы хоть знаете, кто он такой». Ему восстанавливаться нужно, а вы его по палатам таскаете и заставляете выполнять свою работу. Хороший помощник, правда? Я все ему объясню. Действительно хороший. Он не сказал, кто вы такой. Я знаю, что вы аристократ, что вас зовут Дэвис, но не больше. И хорошо, этого достаточно. Я нахожусь в городе инкогнито. Ваше право, Марат пожал плечами. Жду в седьмой. Он вышел из моей палаты и закрыл дверь.